Глава 45. Это был Желескин. При свете луны лицо его казалось бледным. Длинный тонкий нос бросал тень народ, глаза были черные. Фух, слава тебе, Господи, как далеко отбежали! говорил Желескин, устраиваясь впереди Козлова и беря из его рук лопату. Я уж думал, не случилось ли чего. Гляжу, убитый лежит, посмотрел. И это встретится и шпают пульки-то. «Не дремлет он. Понимает, что вся жизнь теперь здесь. Или патрули его донесли, что ли?» Железкин ловкими мерными взмахами сильных рук рыл землю, врываясь в откос дороги. Сладкое чувство сознания, что он прикрыт теперь Железкиным, на мгновение овладело Козловым. «Сперва его убьют. Я могу им прикрыться», — подумал Козлов. Но ему стало стыдно этого чувства. Однако он сознавал, что страх его теперь прошел и он спокойно прошептал «А рота где?» «Идет следом», переставая рыть и отдуваясь, сказал Железкин. «Минут не прошло, как я за вами бросился. Следом телефонист Егоров. Он той стороной идет, чтобы, рубят, провод не прорвали». Железкин быстро уходил в землю. Он подкопал землю под собой, сваливая ее спереди и устраивая небольшой траверс. Козлов вспомнил, что это он так учил солдат, даже чертёшем сделал, а сам когда жил, Зая разбросал землю. Прошло несколько минут, и Железкин исчез совсем в выротом углублении, и только мерно и часто через ровные промежутки вылетало из-под земли кучка песку, и расширялся и поднимался траверс. Теперь Козлов смело вытянул руки на свет и посмотрел на часы. Было половина одиннадцатого, вся длинная зимняя ночь была впереди. Железкин все рыл и рыл. «Ваш благородь, пожалуйста, сюда!» Железкин выполз из-под земли и потащил козлову за рукав. Ниша, выкопанная в дороге, расширялась под землю, образуя подобие большой норы, в которой, тесно прижавшись, могли поместиться два человека. Пахло землёй и сыростью, но уже сквозь этот запах пробивался запах жилья, солдатского пота, кожи. Постой, ваш благороде, погоди здесь, я на деревню сбегаю, пока ночь. Соломки принесу подстелить. носочку подложу, тот дворец будет. И железки, наставив винтовку из сумки в норе, выпал снаружи и пошел по дороге. Какой он храбрый, какой он добрый, какой он хороший русский солдат, думал Козлов, усаживаясь на сумках и упираясь головой в землю. Здесь пули не только не могли достать, но не было даже слышно их неприятного посвистывания. Было тихо и темно, как в могиле. В отверстии ниши была видна дорога, противоположный скат и голый ивовый куст, несколькими ветками торчавший над обрывом. Козлов рассчитывал, что он теперь укрыт даже от снарядов, и только если граната прямо ударит в их нишу, только тогда от них ничего не останется. Но это мало вероятнее, подумал Козлов. Он почувствовал, как сердце его похолодело. Жутко и холодно было сидеть одному в земляной норе. Время тянулось, тягучее, медленное, но проходили часы, а Железкина не было. Козлов дремал, просыпался, снова дремал, наконец заснул по-настоящему. Проснулся он от сильного шороха подле него и сразу не мог понять, где он находится. Кругом была сырость и земля, бока и спину ломила в отверстии был виден мутный свет раннего утра и солома, которую протискивали снаружи чьи-то руки в яму. «Принимаю, Ваше благородие!» — услышал он голос Железкина. Вслед за большой охапкой соломы ввалился и сам Железкин с доской и стал разминать и устраивать ложе из соломы. «Тут славно будет. Он сейчас с артиллерией палить начал. А мы не услышим», — говорил Железкин, задевая в тесноте ямы Козлова по лицу и наступая на него сапогами. Он наполнил яму свежим запахом морозного ясного утра. Уже да, носил солом, достал. Давать не хотел, сволочь. гривник ему отдал. Такие люди, ваше благородие, такие. Тут жизнь отдаешь, а ему берем соломы жалко. солом хорошая, цеповая. Там ребят машины набрали. Ну какая ж это подстилка? Раструсится вся, пока донесешь. Фельдфебель приказали доложить вашему благородию, что рот наш вся закопалась. Деревянкина ранила в щеку. Доктор говорит, ничего, жить будет. Так сквозь щеку и прошла. Ребят шутят, что, мол, поцеловала сладко, вкусная она пули или нет. А он и говорить не может. Руками показывает, что, мол, горькая. По концерт не съедим, ваше благородие, я принес. Шелецкин вынул из кармана в две жестянки и стал вскрывать их кривым ножом. Телефонист, ваше благородие, тут рядом, только аппарат не работает. Должно провод порвать, чинить ночью пойдут. Сейчас не пройдешь, на выбор бьет. В посадке народу страсть. Неженские и Волховские полки подошли. Их ребят сказывали, что увидели, как тяжелые пушки наши становили. На восьми лошадях везут, и лошади, сказывают, громадные. Наш второй батальон уже на этом берегу следом переправили. Сегодня ночью, сказывали, весь полк будет здесь. Тот-то австрийцу жутко теперь. Он подичует. А ведь вот, ваше благородие, не выйдет. А почему? Кажись, вышел бы ночью, всех нас задарма поколоть бы мог. А не вышел, боится, значит. А ведь его там, что им сказывали две или три дивизии, а нас — рота. Железкин весело засмеялся. Офицеры и солдат сидели рядом, прижавшись друг к другу так, что Козлов чувствовал острые плечи Железкина сквозь его шинель. Оба ели холодное мясо консервов, доставая его руками. Их думы были одинаково просты, и скованы они были на такое житие надолго. Настолько надолго, пока весь полк не устроится.